«Война!» «Господин Этьен, вы ведь первый раз у нас в городе. Никогда раньше не были?» «Никогда, Эллоис. Был вечер, и мы сидели на лестнице. Этьен выжигал на деревянной шкатулке какие-то странные узоры. Знаки, похожие на буквы, вплетались в цветы и траву, в облака, вырывались из-под лап волка, что брел между деревьями. Как можно такую красоту нарисовать? Не представляю. Никогда-никогда? А сейчас зачем приехали? И вы так хорошо город знаете, ни разу не заблудились, даже в северных холмах. А ведь у нас запутанный город, все говорят. Спокойно, Элуис. Не надо нервничать и торопиться. А то он догадается, что ты хочешь подловить его. Я изучал историю этих земель в университете. Спокойно ответил Этьен, даже не оторвался от своей шкатулки. «А приехал я сюда, потому что в этом городе живет мой старинный друг». «И сейчас живет?» «Это к нему вы так часто ходите?» Господин Этьен посмотрел на меня, так будто он умеет мысли читать. «Элуиз, ты стала интересоваться моей личной жизнью?» Я покраснела. Хорошо, что в этот момент колокольчик зазвонил, и можно было броситься вниз, открывать дверь. Как вовремя пришла тетя. «Альена, грей обед! Тетя пришла!» — крикнула я в кухню, открывая дверь. На пороге стояла мама. Я не видела ее четыре года. Она совсем не изменилась и не постарела ни капельки. Была такая же красивая, сияющая. как и в тот вечер, когда приезжала последний раз. Четыре года назад. «Элоиз, крошка, как ты выросла!» Так же шуршало ее роскошное платье, так же изысканно пахли ее духи, так же сияли пышные волосы в высокой прическе, так же изящно опиралась тонкая рука на зонт-трость. «Девочка моя!» Я не знала, что сказать. Мне нечего было ей сказать. «Госпожа...» «Позвольте представиться. Этьен Гарретт. Для вашей дочери просто господин Этьен». «Надеюсь, и мне будет позволено называть вас так же господин Этьен?» «Думаю, даже Этьена будет достаточно». «О, как вы милы!» Мама протянула ему руку, и этот болван склонился, чтобы поцеловать ее. «О!» «Мне уже не пять лет. Я все прекрасно понимаю. Я вижу ее насквозь, и его тоже. Думаю, Этьена будет достаточно. Как же я все это ненавижу?» Я выскочила на улицу. Ненавижу, ненавижу. Все это ее кокетство и все эти штучки ее. Всю жизнь ей не было до меня никакого дела. Всю жизнь она занимается только собой и своими кавалерами, а меня сплавила в Рионеллу на край земли. И даже сейчас не может успокоиться. Она ведь не видела меня четыре года. И, конечно, зачем ей говорить со мной, когда есть кому строить глазки? А все мужчины просто болваны. Готовы распластаться перед ней, чуть только она глазами поведет. Улитки, амебы. Ненавижу их всех, а этого Этьена больше всех. Притворялся особенным, а сам... «Ты что, ослепла, Элоиз?» Я чуть не сбила с ног Катрину. «Ты что?» Я обняла Катрину и заревела, как пятилетняя. «Зачем она только приехала?» «Зачем? Я привыкла жить без нее!» Катрина гладила меня по плечу. Я успокаивалась. «Глупо реветь из-за того, кто тебя не любит!» «Пойдем к реке?» Как-то испуганно сказала Катрина. «Мне домой надо. Мама приехала а — -а -а, протянула Катрина. «Понятно тогда». «И ничего непонятно!» — буркнула я, отстраняясь. Все тело у меня ломило, будто я не плакала, а тянула на себя баржу по реке. Я пошла. «Маме привет!» — усмехнулась Катрина. Тетя уже вернулась, и из прихожей я слышала, как они ругаются с мамой. «Такая невоспитанность!» Просто взяла и убежала Абелин, надерзила мне этиену этиену этому вашему постояльцу. Очень милый молодой человек. Эверин, он на 10 лет тебя моложе. Маме 34. Значит, господину Этьену 24. Машинально посчитала я. Не такой уж он и взрослый. Всего на 10 лет старше меня. Это из-за бороды он кажется таким. И вот где ее теперь носит? Я приехала всего на один день. Ты бы приезжала почаще. Может, она бы... И не дерзила. Тихо сказала тетя, и чтобы мама не успела ей ответить, я быстро вошла в комнату. Мама сидела на маленьком диванчике у окна. Тетя любила сидеть там по вечерам, смотреть, как на улице зажигаются огни. Я иногда садилась рядом или на полу у ее ног. И читала. Мама обернулась на мои шаги. Закатный свет заливал ее золотом всю с головы до ног. Она была... Очень-очень красивая. И на месте господина Этьена я бы тоже в неё моментально влюбилась. Доченька. Здравствуй, мама. Я села на стул напротив. Спрятала руки в складках платья. Не знаю я, о чём с ней говорить. Прости меня, дорогая, — сказала она. Я знаю, что давно должна была приехать. Но до Рианеллы так трудно добраться. И так много всего на меня навалилось. Я молчала. Тогда она решила применить последнее средство, чтобы меня разговорить. Папина имущество арестовали. Сказали, что он замешан в каком-то заговоре. Я не поняла. Это все так сложно. Где он? В бегах, вероятно. Усмехнулась она недобро. Горькая обида коснулась ее губ. А может, умер? «Эверин!» «Я знаю, знаю, что не должна так говорить, но сами подумайте. Прошло почти десять лет, как он ушёл, не объяснив, не сказав, куда он и надолго ли, ни одной весточки. А ещё эти обвинения против него». «Почему они так долго ждали?» — удивилась тётя. «Почему сразу не обвинили его? И в чём? В заговоре? Против кого?» «Против государства, наверное. Откуда мне знать?» А я думала, думала, и во мне разрасталась надежда. Его обвинили только сейчас. Значит, он жив, да? Просто скрывается? Скрывается. Он государственный преступник. Он всю жизнь нам испортил. Мне он не портил жизнь, вскипела я. Где господин Этьен? спросила я у тети. Безумная мысль росла во мне, крепла, и надо было срочно поговорить с господином Этьеном. «Он пошел тебя искать», — угрюмо сказала тетя. И они молчали. Я сказала, «Вынуждена вас покинуть, дамы». Ну, надеюсь, теперь она довольна моим воспитанием. На улице было уже темно. Воздух звенел от холода. И сегодня-завтра выпадет снег. Он государственный преступник. У меня тут живет старинный друг. Я видела, как он шел со стороны холмов. «Ведь говорят же, что в холмах живут преступники. Есть ведь такая версия. И если мой отец обвиняется в чем-то таком, почему бы ему не быть в холмах?» «Остановись, Элоиз», — сказала я сама себе. «Если твой отец и жив, и даже если он скрывается, то вы жили где-то не здесь, а очень-очень далеко. Он не может быть в холмах. Но поговорить с этиеном все равно надо. Только непонятно как». Как поговорить так, чтобы он не догадался, что я его подозреваю? Сама не знаю, в чём. Я увидела господина Этьена около лавки художников. Ола как раз закрывала ставни, и он помогал ей. Они о чём-то весело разговаривали, смеялись. Он ищет меня. Как же? Да он бегает за каждой юбкой. Я подумала, что они с Олой были бы очень хорошей парой. И опять мне захотелось плакать. Мама прожила не один день, как обещала тёте, а целую неделю. Не могу сказать, что это была лучшая неделя в моей жизни. Трудно жить рядом с незнакомой женщиной, которая имеет на тебя все права. Но, с другой стороны, с другой стороны она купила мне 10 новых платьев, пальто, перчатки, шляпы, ботинки и сапожки на невысоком каблуке. Мы ходили по магазинам, и она тратила деньги так, будто у неё были миллионы. Она наняла рабочих, которые в три дня отремонтировали мою комнату, гостиную и тетину комнату. А еще она устроила меня в частную школу. И это было лучшее, что она могла для меня сделать, потому что после того бала с которого я сбежала, каждый день в школе превратился в пытку. Барит боялся в открытую надо мной издеваться. Он изводил меня из-под тишка. Поэтому, когда мама сказала тете... «Мне не нравится школа Элоис. Надо поискать другую». Я ничуть не расстроилась. Только с Катриной было жалко расставаться. Но ведь можно дружить и не сидеть за одной партой. Новая школа совсем другая. Учителя говорили нам «вы». Девочки и мальчики учились в разных классах. На завтрак нам давали такие блюда, названия которых я даже не слышала. Все здесь были... Воспитанные, послушные, сосредоточенные на учёбе. Ужасно скучные. Конечно, я отставала по всем предметам. Особенно по тем, которых в старой школе не было и в помине. Танцам, рисованию, вокалу. И мама наняла мне частных учителей. Господин Этьен вызвался давать мне уроки рисования, предъявив маме диплом какого-то университета. Я больше не закатывала истерик. Я даже перестала думать о секретах господина Этьена. Какая мне разница, кто он и откуда, как он разговаривает с мамой и как на нее смотрит? Меня будто выключили. Я стала бесцветной и послушной, как все девочки в новой школе. Моя война с ними всеми угасла, не успев начаться.